Глава вторая. Я пришла в себя обессиленной, как бывает после долгого болезненного сна. Очумело посмотрела на расплывчатый, колеблющийся потолок, откуда-то раздалось журчание. Пахнет свежестью, морской солью и чем-то сладким. Поморгала, чуть поматала головой. В голове зашумело, но пространство обрело чёткость. Над кроватью, на которой я лежала, Полышится голубое прозрачное покрывало балдахин от него спускаются занавески отрезая меня от комнаты Я при встала опираясь на руки невесомое голубоватое покрывало соскользнуло вниз На мне всё то же платье которое надевала в клуб короткое обтягивающее на бретельках Я стёрнула покрывало на ногах чулки туфель нет Да, когда я вернулась домой, первым делом освободилась от обуви на 12-сантиметровой шпильке. Комната явно не моя. У нас в роду не было таких огромных кроватей, тем более с балдахинами. Значит, я сплю. И вместе с тем такая ясность, которой не бывает во сне. Я ущипнула себя за руку и ойкнула, потому что получилось больно. На коже тут же начал наливаться синяк. Не сон. Спустив ноги с ложа, это определение подходит лучше, чем кровать. Я встала, слегка пошатывала. Голова кружилась, было ощущение слабости, как бывает, когда долго плавала и наконец, спустя 2-3 часа, вышла на берег. Я одёрнула занавеску и ахнула. Комната явно не моя, и скорее покои. Светло-голубая, мерцающая Полы и потолок какие-то подвижные. Я пригляделась. Иллюзию движения создают вмонтированные в стены разноцветные кристаллы. Они отражают солнечный свет, щедро льющийся в окно. Посреди покоев не маленький такой фонтан, в центре статую из какого-то прозрачного камня, изображает деву с копной волос, сидящую на гигантской рыбе. Дева трубит в рог из раззявленной пасти рыбы. Бьёт разноцветная струя воды. Фонтан расположен в круглом бассейне с низким, выложенным разноцветной мозаикой бортиком с чистейшей прозрачной водой. От бассейна идёт несколько водных коридоров, они исчезают в стенах. Каждый коридор размером с добротную плавательную дорожку. Окно огромное, конусообразное, в несколько человеческих ростов. С потолка свисает хрустальная люстра Круглая с висюльками кристаллами, как те, что вделаны в стены. Кристаллы разноцветные, прозрачные. В них отражается мерцание воды. Они отсвечивают и создают эффект движения, бросают блики на пол, потолок, стены. Справа от окна широкое софа в подушках и валиках с кистями. Все оттенки голубого и серебристого. Рядом овальный продолговатый стол Несколько стульев из странного синего и розового дерева с резными спинками. На столе ваза размером с таз и какими-то немыслимыми цветами. Все оттенки розового и бирюзового. Листья тёмно-зелёные с белыми прожилками. Стебли круглые, словно полые изнутри. Стоило зацепиться взглядом за цветы, голова закружилась. Мир расплылся пятнами. Чёткой осталась только ваза. И опять я услышала звон. На этот раз тише и тише, едва различимый. Помотала головой прекратилось. Я перевела взгляд вниз. Под ногами пушистый ковёр с длинным ворсом, в нём утопают ступни. Рядом аккуратно стоят мягкие туфли со слегка приподнятыми носами, без задников. Я ступила босо на пол, с непривычки показался холодным, чуть не ледяным. вернулась, осторожно надела туфли, которые пришлись как раз впору. Когда покинула зону ложа, оказалось, что здесь ещё несколько круглых столиков, на них прозрачные пузатые аквариумы, плоские и широкие. В них плавают лотосы размером с мяч и кувшинки с ярко-жёлтыми как солнце серединками. На противоположной стене выделяется арка, отделанная липниной, и двери, высокие и массивные. приглядевшись, обнаружила ещё несколько дверей поменьше. Прежде всего моим вниманием завладели водные дорожки, через них ведут мостики с низкими резными перилами, а сами дорожки, что уходят в коридоры, в стенах кажутся вовсе не элементом декора, а неким функциональным элементом. Зачем они здесь? Самое логичное предположение для скорости передвижения между комнатами дома. «Но кто будет передвигаться по таким? Русалки?» Я миновала три мостика, прежде чем подошла к окну. С замиранием сердца выглянула наружу. В первый миг дыхание сперло от волнения. Затем, секунда за секундой, все вернулось на круги своя. Во-первых, море. Синее-синее. И небо. Если бы не алые сполохи у горизонта, Море бы слилось с небом, и ещё здесь были острова. Не знаю, что за этаж, на котором нахожусь, но высота как раз такая, чтобы оглядеть немало. Песчаные, скалистые, покрытые лесами, с узкой каймой рек, а ещё такие, которые парят над морской гладью, словно воздушные шарики на ниточках водопадов. На многих островах домики со строканичными крышами, на верхушке каждый сияющий кристалл, а также дома с плоскими площадками наверху, не дать не взять взлётные и замки. Да, здесь были самые настоящие замки, словно срисованные из диснеевских фильмов и сошедшие из фэнтезийных артов. Красота такая, что глаз не отвести. И всё такое сказочно, красочно, блескуче, и море его много. Вот прямо много, оно просто везде. И может, я бы по-другому отреагировала, если бы меня в другой мир увылакли, скажем, в горы какие-нибудь или пещеры. Там должно быть заорала бы от ужаса, заистерила и принялась звать маму. А тут, тут море. Да я впервые с момента разлуки с лучшей подругой, больше чем с сестрой, так очумело улыбаюсь, и в глазах слёзы стоят от красоты. Когда первые восторги прошли, я отошла от окна, опасаясь за эмоционально-эстетический перегруз. Слишком резко повернулась к цветам, и снова в голове зашумело-зазвенело, пришлось спешно встряхнуться и, силой зазмурившись, поморгать. «Кто бы меня не похитил, он за это ответит», сказала я вслух и вздрогнула от собственного голоса. Таким он показался слабым и песклявым, как предсмертный вопль полураздавленной мыши. Я прокашлялась и, усевшись на широкий мраморный подоконник, принялась вспоминать, что предшествовало моему перемещению в фантазийный мир. Нет, что меня похитил тот самый кана из сна, я помнила. Важным казалось вспомнить то, что пыталась рассказать мама. Она словно хотела предупредить о чём-то. Да, она говорила о том, что меня зовут Ирель. о том, что меня назвали в честь другой Ириэль. Что-то там было еще в морском народе, и Акана. Точно, мама говорила, что когда-то любила его. А что еще? Что это было давно, что они оба изменились, что она больше не увидит его никогда. Даже сейчас, вспоминая голос мамы, когда говорила об этом, ее лицо, которое словно подернулось грозовой тучей, Потухшие глаза. В горле стал ком, а в глазах защепало. Я мало чего понимала из произошедшего, в голове всё ещё слегка шумело. Эмоции притупились, словно кто-то щедрой рукой обесболил восприятие. Должно быть, защитная реакция организма, чтобы не сойти с ума. Но одно было ясно как день: маму обидели. Она страдает. Она вспоминает этого самого Кана и забыть не может. и страдает даже спустя столько лет даже несмотря на папу при мысли об отце по щекам пролегли водные дорожки спустя минуту вытерла щёки насухо кто бы ни был этот канна человек дракон хоть морской дьявол он ответит мне за маму и объяснит что я здесь делаю потому что если думал что можно вот так взять и выдернуть человека из родного мира сильно ошибся С этими мыслями я решительно направилась к дверям. Когда они оказались заперты, зашипела от злости, а решительности прибавилось в разы. Всунулась к другим дверям, поменьше. Эти открылись с первого толчка, но к моей досаде никуда не вели. Почти. За одной обнаружилась купальня или купель. Не знаю ещё, как у них тут всё обзывается. Такая роскошная, что назвать её ванной сауной Было бы чистой воды оскорблением. С несколькими бассейнами с разной температурой воды, с морской, пресной и какой-то газированной водой. С фонтанами и водопадами, с глубокими ваннами, где можно вытянуться в полный рост, и с бурлящими джакузи под свечными разноцветными кристаллами, с целой стеной, уставленной баночками, тюбиками, флакончиками с головокружительными ароматами. Словом, здесь было всё. Все, что только можно себе представить, фантазируя на тему мега-релакса. За еще одной дверью обнаружилась комнатка поскромнее, но с ворохом каких-то невероятных одежек. Платья из струящейся ткани, длинные с разрезами и короткие. Что-то мне подсказывало, что эта ткань не мокнет в воде. Были здесь и купальники всех моделей, раздельные и закрытые, с юбками и валанами, на бретельках и без них. в рзноцветных рюшах и с кружевом, все блестящие с имитацией тонкой сверкающей чешуи. Приходилось признать, в нашем мире таких материалов не видели. Но я всё равно, пусть и с некоторым сожалением, это всё обратно положила, потому что ничего мне не надо от похитителей. У меня дома мама одна переживает, между прочим. И хоть судя по последнему разговору, понятно было, чтобы в этом мире и этом самом канна Кто бы он ни был, мама знает не понаслышке. Родительских нервов никто не отменял. А их надо беречь, между прочим. Нервные клетки, говорят, не восстанавливаются. Я покинула гардеробную и вернулась к окну. Свесившись, посмотрела вниз. Голова закружилась. Высоко. Показалось даже, что дом или замок, где нахожусь, занимает один из этих островов, причем целиком. Внезапно перед глазами потемнело, и я не сразу поняла, что это от того, что солнце заслонило тень. А когда разогнулась, завизжала от ужаса и чуть не вывалилась из окна, потому что прямо надо мной пролетел дракон, самый настоящий, фиолетовый, с черными перепончатыми крыльями, огромный. И хоть думала, что я готова ко всему, оказалось, что нет. Одно дело наблюдать за драконами во сне – К тому же, через какое-то волшебное зеркало, за которым я точно знала, они меня не достанут. И другое увидеть эту махину вживую. Вдобавок так низко, что крылья дракона заняли полнеба. Я сползла по стенке и уселась прямо на пол, пытаясь унять дрожь в руках и ногах. Так, сказала себе, спустя пару минут, отставить панику. Что-то мне подсказывает, что здесь не только шагом перемещаются, как все нормальные люди. Эти водные дорожки явно здесь не только для красоты. С этими словами я стянула челки, а сама осторожно переступила низкий бортик и оказалась примерно по грудь в воде. Не глубоко и в целом просторно. Решив, что куда плыть без разницы, потому что я всё равно в ловушке, а из ловушки в ловушку можно ходить без спроса. Уверенно поплыла к проёму в стене. Я не ошиблась. Ожидала оказаться в кромешной тьме, но этого не произошло. Прозрачные, словно из стекла, стены туннеля в тёмных зонах изнутри освещались всё теми же кристаллами. Воздух внутри был хороший, свежий. А вообще возникло ощущение, что я в каком-то гигантском аквапарке нахожусь. Особенно когда в очередном гигантском куполообразном зале с похожими водными дорожками, моя дорожка кончилась, и пришлось решать, в какую переходить. Здесь водные коридоры тянулись не только по полу, были и те, которые были расположены сверху, в основном вдоль стен. Чтобы попасть в такие, нужно было подниматься по лестницам. Но что самое примечательное, вокруг не души, как во сне, когда просыпаешься единственным человеком на земле. Но вот на земле ли проснулась я? Большой вопрос. Недолго думая, я поднялась по лестнице к самому высокому водному коридору и поплыла дальше по нему. Того, что стоит мне проплыть стену, он перейдёт в крутую горку, никак не ожидала. Когда оказалась где-то по моим соображениям далеко внизу, отплевавшись, в первую очередь проверила наличие платья, затем его целостность. Затем перешла на следующую горку. На этот раз винтовую, потом опять на следующую. Ни в одном виданых мной аквапарков ничего подобного даже близко не было. Высоченные, крутые пологи, волнистые и винтовые, широкие и узкие, местные горки из какого-то прозрачного то ли камня, то ли сверхпрочного стекла, дали бы фору всем аквапаркам нашего мира вместе взятым. Надо сказать, на какое-то время даже забыла, куда собственно плыла. Так увлеклась прогулкой по аквапарку. Но только самый фешенебельный аквапарк по сравнению с местными покоями показался бы убогеньким бассейном. Здесь всё сияло, переливалось. Стены, полы, потолки были украшены сияющими кристаллами, лепниной, какими-то невиданными прежде металлами. К тому же, в аквапарках всегда полно народу, а здесь была я одна. До поры до времени Мою идиллию нарушила высокая плечистая девушка, подтянутая и загорелая, в зелёном струящемся платье с копной чёрных волос, отливающих зеленью. Ты что здесь делаешь? гаркнули мне прямо на ухо. Не слабо так гаркнули. Я чуть с одной горки раньше времени на ходу не вывалилась. Вместо этого проехала дальше и шибло уперевшую руки в бока деву уснок. Вместе мы проехали к уверкась ещё немного. А когда наконец остановились большие зелёные глазищи, только что стрелы не метали. "И извините", запнувшись, сказала я. "Я не хотела, честно, я вас не заметила". "Ты что здесь делаешь?" Несмотря на мой любезный тон, продолжила безнадёжно удивица. Она попыталась схватить меня за руку, но я вывернулась и с размаху обрушилась в соседний водный коридор. "Куда?" Рынулась за мной черноволосая дева. Ты должна сидеть в покоях, ждать воли верховного предводителя. Ещё чего? Не говоря ни слова, я, насколько могла бегом приблизилась к спуску очередной горки и ринулась вниз. Мокрые волосы облепили лицо, вода попала в рот, в нос, в глаза, пришлось зажмуриться. Стоило завершить спуск, перебралась в соседнюю водную дорожку и поплыла с такой скоростью, Чтоб это зреваю поставила новый мировой рекорд, а то и несколько. Следующие минуты слились для меня в единую череду гребков, подныриваний, взбираний на горки и головокружительных спусков. Я, конечно, хотела найти кого-то, у кого можно поинтересоваться, что происходит, но черноволосое девочка дружелюбной не выглядела ни капли. Более того, она хотела вернуть меня в те самые покои, где очнулась, ждачи этой воли. Чего я делать, но ну, никак не собиралась. Более того, решительно против, чтобы меня запирали. В надежде спрятаться от настырной девы, я юркнула в маленькую комнату, затаила дыхание, пока преследовательница просеменила мимо, а потом почувствовала, что выдохнуть просто не могу, потому что на стене висел портрет мамин. Мамочка на нём совсем молоденькая, моего примерно возраста. И как по мне, так ничуть не изменилась. Разве ж то скулы заострились, губы обрисовали тётче, но в глазах у неё до сих пор не погас этот голубой огонёчек, который так и норовит выплеснуться наружу и затопить всё вокруг. Маленькой мне казалось, что мама намеренно сдерживает чувства, чтобы удержать внутри какую-то невероятную силу. Очень нравилось представлять мамочку заколдованной принцессой из сказки. И, судя по тому месту, где сейчас находилась, мои догадки как-то недалеко от истины ушли. Я приблизилась к портрету, протянула руку, а затем отдернул ее. Мамочка на нем как живая, вот-вот сдует прядь с олба, а затем широко улыбнется. Ожидая улыбки мамочки, ощутила, как мои губы растягиваются в улыбке. Очень, очень и очень талантливый и реалистичный портрет. Прислушавшись, решила всё же выбираться отсюда. Не ровен час кто-то придёт. Видно, что с портрета смахивают пыль каждый день. Стоило бы склизнуть из комнаты, воровато оглядываясь, сзади раздалось противное: "Стой!" И пришлось снова переходить на бег, а потом на быстрое, очень быстрое плаванье. Понемногу девочка отстала, а может, сбилась со следа. То, что сначала приняла за дом оказалось настоящим дворцом, причём дворцом невероятных размеров. Я опьянела от воды, от окружающей красоты, от стремительных спусков в падение в воду. И кроме той черноволосой девицы никто больше не встретился. А потом впереди раздались голоса. Один, глухой, низкий, с властными нотками, напоминающий рёв водопада, узнала сразу, даже не видя говорившего. была почти уверена, что мне удалось наконец найти Кана, своего похитителя. Второй голос тоже был низким, но каким-то приятным, что ли, притом молодым. Один из беседующих наседал, словно вынуждая оправдываться. Второй говорил спокойно. — Ты разочаровал меня, сын! Ты слабак и морская губка! — почти прорычал тот, в чьем голосе узнала того самого Кана. Я управлял дракоратом, отец спокойно ответил ему. В то время, как тебя не было. И я знаю, что хорошо управлял. Хорошо? взревел Кана. Я даже дышать перестала. А потом, поразмыслив, что собеседники заняты друг другом и меня заметить не должны, проплыла вперёд, обогнула постамент со статуей и выгнула из-за низкого бортика. Передо мной возник огромный какой-то ступенчатый зал, соделанный жемчугом, прозрачными перегородками и монументальными колоннами. За одну из них я мигом шмыгнула, когда Кана отвёл взгляд от собеседника и посмотрел в мою сторону, причём глаза его полыхнули синим. Второго говорившего разглядеть не удалось, его надёжно скрывала одна из статуй. Кана сидел в громоздком кресле с высокой спинкой. Его собеседник находился напротив. Судя по направлению взгляда Кана, тоже сидит. И это ты называешь хорошо? Грозно запил мой похититель, продолжая напирать на собеседника. Отец, говоривший впервые интенционанно повысил голос, сделано всё, чтобы сохранить мир с огненными. Не в этом ли задача правителя? Сохранить мир? Не выдержал Кан. Так ли я воспитывал тебя, Рейдан? Ты должен был продолжить начатую мной войну. Победить в ней, завоевать огненный дракорат, поставить его на колени. На колени? переспросил сын. Своих братьев, драконов, тебя ли я слышу, отец? Верховный предводитель водного дракората Кана, кто получил своё имя в честь мудрого бога воды. Ты лучше меня знаешь, что такое война. Что это для драконов и дракоратов, а о людях и других расах я просто молчу. Морской народ долго будет ещё помнить былое и селится на отдалении от дракората. Русалки и третоны возвращаются, сказала, отмахнувшись Кана. Морской народ вечные спутники водных драконов, как кицунэ спутники тех, кто живёт на материке. Такова воля богини Инари, матери всех драконов. до коволе и остальных богов. Не мне рассказывать тебе о тяготах войны, отец. Не мне вспоминать о потерях, которые несёт в войне каждая раса. И пусть мы сильнейшие в этом мире, но и мы не исключение. Ради памяти мамы и многих других ты должен думать не только об уязлённом самолюбии, отец. В голосе говорившего зазвенела сталь. Ради памяти своей матери Ты должен был смешать дракорат Мичуокенрио с пылью, — взревел Кана. Ты знаешь не хуже меня, что то была случайность. Трагическая случайность, отец. Мичуокенрио заплатит мне за все, — сказал Кана и добавил как-то устало. Если бы ты был достойным сыном, Рейден, огненный дракорат был бы уже наш. По возникшей паузе я поняла, что сына больно ранили слова отца. И всё же, когда он заговорил снова, в голосе его слышались всё те же стальные нотки. Я годами добивался этого мира, отец. Не шёл на открытый конфликт с огненными. Кан вздохнул. Я осторожно выглянула из-за колонны и увидела, как тот нахмурился, поджал губы. Взгляд у него был задумчивым. Наконец, он заговорил. Есть в этом и плюсы, сын. Ты хорошо подогревал ярость мечью. Ты заручился поддержкой ледяного клана. С этого дня в водном дракорате объявляется военное положение. Грозные острова, как прежде, станут площадкой для тренировочных боев. Я призову сильнейших боевых магов и выражей для обучения нашего войска. В ближайшее время наш дракорат станет сильнейшим. Нашей армии не будет равных. Значит, ты решил быть в войне, отец? спросил тот, кого никак не удавалось рассмотреть. Да, сын, быть в войне. Собеседник не ответил, должно быть, обдумывал услышанное. В ближайшее время Грозные острова оценят блокирующим магию пологом, продолжал Канн. Бои будут проводиться в самой слабой и потасся человеческой, доведя до совершенства человеческое тело, силу мышц, скорость реакции, Мы укрепим истинный апостаси, усилим магию. Когда сын не ответил, Кан добавил: "Ты будешь тренироваться наравне со всеми, сын, и даже в более жёстких условиях". "Я сделаю всё, что ты скажешь, отец". Голос сына был по-прежнему спокоен, но мне показалось, что в нём звучит тщательно скрываемая ярость. "Я знаю". Что-то тревожное прозвучало в тоне Кана. Что-то, что заставило меня снова выглянуть из-за колонны. Над широкой ладонью дракона зависло что-то светящееся, имеющее форму слезы. Слеза богини все так же спокойно поинтересовался сын. — Именно, — ответил Кана, и от этого тона я поежилась, такой тревогой повеяло вдруг от этого странного артефакта. Я впервые видела магический артефакт, причем в действии, и почему-то с каждой минутой Увиденное нравилось мне всё меньше и меньше. Я сама не знала почему. Кана сделал какой-то жест, и светящийся артефакт разделился надвое. Одну часть дракон убрал в мраморный ларец, вторую продолжал удерживать в воздухе между собой и сыном. Ты подвёл меня, сын, сказал он, и собеседник не стал возражать. Не оправдал возложенных на тебя надежд. И я знаю, как поступлю. как должен поступить. Только лишившись всего, я стал сильнее. Двадцать пять лет назад Мичио Кенрио одолел меня на поединке. Это позволило ему забрать мою силу дракона и изгнать меня на двадцать пять лет. Я смог выжить, и не просто выжить. Я смог вернуться и стать сильнее. С каждым словом артефакт над ладонью дракона принимался сиять все больше. Моё сердце замерло, а потом заколотилось как бешеное. Ты повторишь мой путь, сын, сказал Кан. Поскольку ты один из сильнейших воинов Дракората, я возлагаю на тебя особые надежды. Ты не обманешь их снова, сын. Для этого ты будешь лишён силы и ипостаси дракона не только во время пребывания на грозовых островах, а на время мобилизации наших войск. Это сделает тебя сильнее. Когда-нибудь ты ещё скажешь мне за это спасибо, сын. Тот, кого я по-прежнему не видел, заговорил. Заклинание недвижимости лишнее, отец. Я не стал бы протестовать против твоей воли. Канна усмехнулся. Это хорошо, что ты умеешь держать себя в руках, сын. Хорошо и то, что ты слишком горд, чтобы ослушаться моего приказа. Я запрещаю тебе покидать грозовые острова. Пройдя ряд установленных мною испытаний, ты примешь командование, но сначала докажешь мне, что ты этого достоин. А потом эта самая слеза богини засияла так ярко, что я поспешно зажмурилась. Пространство снова знакомо зазвенело, а когда звон прошёл, я рискнула открыть глаза. Возможность видеть вернулась не сразу. В какое-то время границы мира были поплывшие, нечёткие. Прозвучали шаги. Я успела увидеть широкую спину того, кто покидал покои. Хлопнула дверь и воцарилась тишина. Я затаила дыхание. Да, я выбралась из комнаты и даже ускользнула от гневной черноволосой девы, чтобы встретиться лицом к лицу с моим похитителем Канна. Но это было до того, как увидела, как он поступил с собственным сыном. И хоть я не вполне поняла, что именно произошло, что-то изнутри подсказывало. Ничего хорошего, по крайней мере, для сына этого самого Кана. К тому же я невольно подслушала какой-то по всему, видать, важный разговор и даже стала свидетельницей. Интересно, в этом мире нарушение личных границ уголовно наказуемо? Исходя из того, что успела узнать о характере своего похитителя, думаю, ему вряд ли это понравится». Выход был только один: затаиться, выждать время. Когда-то Кана надоест сидеть без движения, он покинет зал. Тогда можно будет подстегивать за ним, сделать вид, что случайно столкнулась, заодно попросить отправить меня обратно. Ну или как-то маме дать весточку, что я мол жива здорова, и чуть-чуть одним глазком посмотреть на этот мир. Когда такое ещё будет? Ты думаешь, я не почувствую твою кровь? Прорезал тишину и прервал мои размышления голос Кана. Здесь ещё кто-то есть? Я невольно оглянулась. Я обращаюсь к тебе, Ириэль, сказал Кан, и я невольно поёжилась. Значит, он заметил меня. Мамочки. И, скорее всего, с самого начала должно быть специально дал мне возможность подслушать, чтобы показать свою силу. Кровь Марии, задумчиво проговорил дракон. И впервые в его голосе послышалось что-то отдалённо похожее на нежность. Подойди сюда. Я словно оцепенела. Я не привык приказывать дважды. Я обогнула колонну и выглянула из водного коридора, словно раздумывала, выходить или нет. Дракон всё это время оставался неподвижным, грозным при этом не выглядел, точнее выглядел, но не очень, не таким, как когда сражался со своим врагом Мечио Кенриу. или когда разговаривал с сыном. Канно вопросительно посмотрел на меня и нахмурил брови. Я выдохнула и подтянулась на руках. В этот миг раздался грохот. В одном из входных коридоров под потолком показалась тень. По прозрачной дорожке кто-то съехал практически к самому креслу Канна, обдав того столпом брызг. Из входного коридора вылезли сразу двое. В одном я узнала давешнюю девицу, вознамерившуюся чинить мне препятствия в передвижении по дворцу. С ней была ещё одна, тоже загорелая с копной белокурых кудрей. Девицы выпрыгнули из воды так ловко, что не успела понять, как это у них вышло. Словно рыбы, что случайно выпрыгнули на берег. При этом струящиеся платья в разрезах которых мелькали стройные ноги, остались сухими. Моё же жалобно хлюпнуло. Когда преодолела невысокий бортик и пошлёпала к несводящему с меня взгляда Кана, оставляла за собой дорожку мокрых следов. "Простите, господин, простите!" склоняясь в низком поклоне перед Каном, запрочитала черноволосая. "Простите и помилуйте, грозный верховный предводитель!" вторила ей блондинка. "Не наказывайте нас!" Ячу мило поматала головой и замерла. Девицы продолжали тараторить. Она не должна была покидать своих покоев, — вопила брюнетка. — Дверь была заперта, господин, — вторила ей блондинка. — Хотя почему была? Она и сейчас заперта, господин. — Пожалуйста, смилуйтесь, не наказывайте нас. Девицы просили так жалобно, что я невольно поежилась. Суровое здесь должно быть наказание, если обе перепуганы до одури. Да если бы черноволосая по-человечески объяснила, Когда встретила меня сегодня, я бы, конечно, не стала убегать. Зачем подставлять других, тем более здесь у меня союзников пока нет. Да что там союзников, знакомых? Но тогда в её голосе не было ничего даже отдалённо напоминающего эти жалобные нотки. Она злилась на меня. Поэтому я и удрала, а сейчас стало неловко. Кано поморщился, и прочитания сразу утихли. Он махнул рукой в сторону двери. через который покинул покой его сын, словно отмахнулся от назойливых мух. Уйдите, сказал он, и девицы тут же принялись пятиться. Хочу поговорить с ней. Несмотря на то, что они приплыли сюда по водным дорожкам, как и я, девицы послушно пятились к выходу, спинами вперёд, пока не упёрлись в те самые двери. Ещё раз пробормотав слова извинения, покинули покои. А я осталась наедине со своим похитителем. Мокрые, дрожащие, хоть было и довольно тепло, даже, пожалуй, jerukвато, меня трясло, не от холода, а от страха. Кана, который, казалось, не заметил ухода девиц, по-прежнему не сводил с меня взгляда. Когда из за возникшей тишины я услышала пульсирующую в ушах кровь, а пауза стояла невыносимой, Кана заговорил. Твоё лицо, запах, взгляд, Ямочки на щеках и голубая жилка на шее. Проклятие. Ты копия Мари. Колени так и подкосились. Я знала, что я копия мамы. И если ему нужна она, значит ли это? Именно такой я запомнил её. Продолжал говорить Кана и снова обратился ко мне. Подойди ближе, девочка. Я задрожала всем телом. Но сделала шаг. Не хотелось злить его лишний раз. Дракон смотрел жадно, с каким-то надрывом. Так смотрит голодный язвенник на курицу-гриль или вечно худеющая модель на главный женский наркотик шоколад. Я почувствовала, что у меня подбородок дрожит. Мне, кстати, вспомнились вопли девиц: "Их не наказывайте нас!" И стало как-то совсем паршиво. Я внезапно поняла, что я одна. Совсем одна в чужом мире, в плену дракона, одержимого моей мамой, а я её копия. Он сам так сказал. Когда дракон отвёл от меня взгляд, сразу стало легче дышать. И всё же мне нужна она, воскликнул он и с силой опустил кулак на подлокотник. Тот жалобно застонал, но выдержал. Я не смогла скрыть вздох облегчения. Как зовут тебя, девочка? Спросил дракон. Ириэль. Тихо ответила я, вспомнив последний разговор с мамой. Кана кивнул. Честь той самой Ириэль, сказал он задумчиво, словно своим мыслям. Великий видящий морского народа. Мари должна была назвать так свою единственную дочь. Это хорошо. Значит, я не ошибся. Зачем я вам? вырвалось у меня. Призвать в этот мир мою истинную. На это способна только ты, — ответили мне. Я сглотнула. — Но как? — Ты расскажи мне, — нахмурив брови сказал Кана. — Ты видящая, помнящая. У тебя есть сила зова. — Сила зова? Я чуть не плакала, понимая, что это вовсе не какая-то нелепая случайность. Кана не отпустит меня. не собирается отступать. Дракон задумчиво кивнул. Твоя мать из морского народа, и сила твоего рода отличается от остальных. В твоих жилах течёт кровь дракона. Морского народа? бормотал я. Драконов? Нет, я вовсе не у меня нет никакого зова. Я не могу позвать, призвать сюда маму. Я я самая обычная, клянусь. отправьте меня обратно вы можете я знаю мама она же там от волнения с ума сходит она ты останешься здесь тихо и властно сказал дракон и я запнулась как-то сразу стало понятно что не удастся его уговорить объяснить да и не умею я уговаривать верховных предводителей как оказалось ты принадлежишь истинному миру продолжал кана Как и Мари. Ваше место здесь. Возможно, вы не всё знаете, осмелилась пискнуть я. Канна, который перевёл был взгляд на мраморную плитку пола, вскинул брови и посмотрел на меня. "Мама", забормотала я. Кажется, да, я уверена, она говорила, что навсегда закрыла для себя врата. Она вас не видела, понимаете? Мы были вместе тогда на кухне. Я запнулась. Когда это было вчера, час назад. Сколько времени я провалялась без памяти в покоях этого дворца? Когда вы позвали меня, нашлась я. Я не звал, сказал Кана. У драконов нет зова. Он есть только у морского народа. Я просто открыл для тебя врата, и ты сама шагнула в них. Потому что здесь И только здесь твоё место, Ириэль. Да неважно, как называть. Вспылила я и тут же, опомнившись, опустила взгляд, уже тише проговорила. Тогда мы были вдвоём с мамой. Она не видела вас, понимаете? Она сказала, что никогда вас больше не увидит. Держать меня здесь в плену бессмысленно. Отпустите меня обратно. Кана молчал, пока я говорила. Лишь поднял одну бровь, провёл языком по зубам, не разжимая губ, и лишь когда закончила, заговорил: "Ты пока не знаешь, как управлять своей силой. Это ничего. Скоро здесь будут самые сильные маги дракоратов. Более того, я призову ворожей. Они помогут тебе призвать Мари, открыть для неё путь".